Француженка. Француженка — так солдаты назвали пушку. Когда сержанту Барабину впервые ее вручили, глянул солдат и ахнул. Пушка была выпуска 1897 года. Выходят из нее деды еще стреляли. — Да, — протянул солдат. — Зато француженка, — говорят Барабину. Пушка действительно была французской. Во Франции ее изготовили. Еще в Первую мировую войну попала она в Россию. Оказалась пушка на батарее, в которой служил Барабин в самые тяжелые часы московской битвы. Много требовалось тогда вооружения. И вот случайно где-то на артиллерийских складах было обнаружено несколько старых пушек. Были здесь пушки русские, были английские, была и французская. Отправили их на фронт. Французская и досталась сержанту Барабину. Артиллерийская батарея, как правило, состоит из четырех пушек. Из четырех состояла и батарея «Барабина». Три пушки современные, новые, только что пришедшие с заводов. Четвёртая — барабинская, французская. Долго бурчал артиллерист. Смотрел на пушку, как на дитё любимое. Всё раздражало солдата в пушке. И вид старинный, и бьёт ближе других, и много возни, пока перезарядишь. «Утиль!» — бурчал солдат. «Да исторический век!» Солдаты смеются. «Зато француженка!» Побурчал-побурчал Барабин, а затем и привык к француженке. А когда подбил первый фашистский танк, даже расцеловал пушку. Кто-то сказал «Любовь начинается» и не ошибся. Сержант Барабин был прекрасным артиллеристом. Прекрасным оружием стала в его руках и француженка. Сражалась пушка на Минском шоссе в армии, которой командовал генерал Леонид Александрович Говоров. Сдерживала вместе с другими натиск фашистов. И вот теперь. Вместе со всеми пошла вперед. Проезжал как-то генерал Говоров мимо артиллерийской позиции. Увидел необычную пушку. Спросил у офицера, что за пушка. «Француженка?» — ответили генералу. Объяснили офицера генералу, откуда пушка и как к ним попала. «Да, нелегкие были дни», — сказал генерал Говоров. А когда узнал, что француженка танк подбила, даже похлопал ее по стволу. «Спасибо», — сказал француженка. Недолго после этого пробыла пушка в войсках. Поступили с Урала новые пушки. Много тогда нового оружия для наступающих армий под Москву приходило. Нет уже больше нужды во француженке. Прислали новую пушку для сержанта барабина. Уперся было барабин, то да все привыкнет, отдает он свою француженку. Однако приказ есть приказ. Пришлось артиллеристу расстаться с пушкой. Обнял он ее, расцеловал. Ну что ж. Прощай, родимая! Покатила на склады опять француженка. Случилось так, что генерал Говоров через несколько дней вновь встретил барабина. Признал он сержанта, спросил: но ну как, француженка? Показал барабин на новую пушку. Была она дальнобойной, скорострельной, самой последней, самой совершенной конструкции. Да, время другое. Другая сила, сказал Говоров.